Плоды и корни. Явлений знаку знай, и будешь властен. Великая Язу. От булыжника к антивеществу. Сегодня все объясняют цифрами в руках. К ним апеллируют математики и биологи, кибернетики и демографы, экономисты и писатели-очеркисты. Начнём с них и мы. Трейддент, недавно запущенный в Батавии в Соединённых Штатах, крупнейший ускоритель на энергию до 400 ГэВ, обошёлся государству в 250 млн долларов. Примерно столько же будет стоить аналогичная машина, которую они которые приступили к строинию в Церне, институте, объединяющем учёных западноевропейских стран. Расходы на конструирование и изготовление экспериментальной аппаратуры для работы на ускорителях составляет добрую половину стоимости самого ускорителя. Ни одна другая область фундаментальных исследований, кроме физики элементарных частиц, не может похвастаться столь грандиозными затратами. Но это не прихоть учёных, не упущение финансовых или планирующих органов, это насущная необходимость. Каждая новая крупинка знания о мире элементарных частиц требует всё больших и больших усилий. Продвижение вперёд в этом направлении затруднительно не только для отдельной лаборатории или института, но и для отдельного государства. Выход в развитие международных коопераций учёных, в рамках которых стало возможным создание эффективной с использованием многих дорогостоящих установок. Уже более 15 лет существует Объединённый институт ядерных исследований в подмосковном городе Дубне. Вместе с советскими учёными здесь работает 400 физиков и инженеров из социалистических стран, участниц института. Только в одной научной группе, лаборатории высоких энергий Ой-яй, недавно закончившей важный эксперимент в Серпухове, было четыре рабочих языка. Между ой-яй и серным и данной установлены Деловые контакты. На Серпуховском ускорителе стали совместных эксперименты советские учёные и их коллеги из Франции ЦЕРН. Недавно на митинге, посвящённом утверждению проекта протонного ускорителя на 400 ГэВ, профессор Адам, директор лаборатории ЦЕРН-2, выразил мнение, что ускоритель следующего поколения на энергию 10.000 ГэВ будет тройка троном. машины созданы совместными усилиями СССР, Соединённых Штатов и Западной Европы. Но не слишком ли дорогой стала физика элементарных частиц? Американские учёные подсчитали, что все затраты на фундаментальные исследования от Архимеда до наших дней не превышают стоимости нынешнего десятидневного валового национального продукта Соединённых Штатов. Вот первый неожиданный вывод: расходы но на фундаментальные науки растут медленнее, чем богатство общества, а вклад их в создание современного уровня материального производства огромен. Интересно однако, что по этому поводу говорят сами физики. Как показывает история, говорит член корреспондент Академии наук Балдин, открытие фундаментальных законов природы рано или поздно очень сильно отражается на жизни общества. Цель фундаментальной науки в том, То она даёт качественно новые идеи, а с их помощью удаётся вдруг с радостью скачком решить много сложнейших практических задач. Убедительный пример проникновения новых методов квантовой теории поля, которые развивались специально для построения теории элементарных частиц, в физику твёрдого тела, а уж физика твёрдого тела, сверхпроводимость, физика полупроводников, физика металлов и другие Иметь самое прямое отношение к технике. Невозможно заранее предугадать практические применения вещей, которые ещё не изучены, считает член корреспондент Сапира. Вот пример из прошлого. Томсон открыл электроны. В результате мы имеем электронику, телевизоры, полупроводники. А ему просто было любопытно узнать, как там протекают токи в газах. Сейчас нельзя говорить о каких-то конкретных будущих возможностях использования ядерных сил в практике. Можно только утверждать, что если их не изучать, то никаких возможностей не появится. Будут новые знания, появятся и изобретения в этой области. Но если их не будет, то можно писать только научно-фантастические романы. «Я мог бы привести множество примеров», — говорит академик Боголюбов, тиректор Оияи, когда, казалось бы, чисто теоретические фундаментальные исследования давали тот задел, который вызвал к жизни создание новых областей техники. По моему глубокому убеждению, проникновение в тайны глубинного строения материи должно привести к большим, может быть, совершенно неожиданным практическим приложениям. Конечно, всех интересуют плоды науки, и это естественно, но при этом следует уделять внимание и глубоко зарытым корням того дерева, на котором такие плоды могут расти. Хорошо сказал луреат Нобелевской премии Сен-Диер-Ди. -Di. Достаточно самого среднего умственного развития, чтобы усмотреть тот огромный вклад в развитие человечества, который внесла новейшая наука. чтобы именно в науке увидеть лейтмотив прогресса и то, что задает тон нашему двадцатому столетию. Невозможно не видеть, что практически все мы в долгу перед наукой, и если изъять ее плоды из нашей жизни, то от всей нашей цивилизации ничего не останется. А теперь попробуем заглянуть в будущее. Известно, что уровень технического развития цивилизации зависит от ее цивилизации. энерго-вооруженность. Специалисты по инопланетным цивилизациям, уже есть и такие, определяют несколько ступеней в развитии цивилизации, начиная с создания единого энергетического хозяйства планеты и кончая управляемым энерговыделением звездных скоплений. До проникновения в микромир человек пользовался случайно найденными им на поверхности Земли источниками энергии, Кострум из веток, каменным углям, нефти, потом он научился использовать энергию падающей воды. И с тех наук о природе, только физика элементарных частиц, дала человечеству новый источник энергии атомный. Это классический пример того, как фундаментальные исследования реакции тяжёлых атомных ядер внезапно решили жгучей для человечества проблему получения энергии. Учёные обнаружили, что в реакции слияния двух лёгких ядер тоже выделяется огромная энергия термоядерная. Управлять её однако ещё не научили. Сейчас это переочередная практическая задача, над действием которой работают большие научные коллективы. Для развития цивилизации важно не только получение энергии во всё возрастающих количествах, но её концентрация и управление её выделением. Первобытный человек использовал ничтожную часть энергии, заключённой, скажем, в одном килограмме вещества, когда бросал на охоте камень. Реакции деления атомных ядер тяжёлых элементов необычайно мощной, управляемой и весьма концентрированной источник энергии. Килограмм урана или плутония заменяет тысячи тонн лучшего химического горючего и действие десяти из тринадцатой степени бойрников. Это число превышает количество камней, брошенных всеми жившими когда-либо на земле людьми. Но за пахников физиков есть кое-что ещё. При встрече частицы и античастицы происходит реакция аннигиляции, уничтожение Электрон и позитрон исчезают, превращаясь в квант энергии. Вот она, вековечные мечта человечества о полном превращении массы вещества в энергию. Эффективность использования всей энергии, заключенной в веществе, в тысячи раз больше, чем при делении ядер. Ну? Но пока антивещество стоит много дороже той энергии, которая выделится при его сгорании. говорит член-корреспондент Академии наук Блохинцев. Не исключено, однако, что его можно будет использовать в качестве концентрированного топлива для космического транспорта. Но сначала, конечно, придется преодолеть трудности, связанные с хранением, транспортировкой, антивещества и так далее. Ну а если дать простор фантазии, то далекое будущее энергетики можно представить себе так. На астероиде И на искусственно созданной планете получается энергия по циклу системы реакции синтеза лёгких ядер, то, что является источником энергии нашего солнца и множества других аналогичных звёзд. В то же время на Земле энергию черпают управляемым синтезом элементарных частиц из свободных кварков, которые научились получать в любом количестве. Безудержная фантазия на сегодняшний день, да, Ну вот, что сказал о кварках академик Пантекорво. Если кварки существуют, я не сомневаюсь в том, что они могут быть использованы. Стабильное вещество с совершенно новыми свойствами обязательно найдет практические применения. То же самое можно сказать и о магнитной материи, построенной из монополей Дирака. Опять-таки, есть ли они существуют в природе? а у них 49 и многие другие есть ли могут только фундаментальные исследования в физике высоких энергий физики элементарных частиц